14. Джалин. Ночью Доминик так и не явился. Было уже далеко за полночь, когда после долгого ожидания я выключила лампу на тумбочке и постаралась уснуть. Напрасно я надеялась, что он придет ко мне. Меня очень напугали слова Доминика о том, что кто-то ломился в наш дом. Но ведь полиция рядом, к тому же мы крепко заперли все двери и окна. С этой мыслью Я, в конце концов, задремала. Проснувшись, я привела себя в порядок, потом заглянула в гостевую спальню, где Доминик ночует, когда мы ссоримся. Вот он развалился на кровати, свесив одну ногу, будто после ночных приключений просто кинулся на постель и сразу отключился. Не знаю, что он делал ночью после попытки ограбления. Сказал, что ему надо позвонить Фрэнку, а потом еще кому-то. Но кому? И почему так поздно? У Доминика столько секретов, что от них голова кругом. Такое чувство, будто я совсем не знаю своего мужа, а может, я его не знала вообще никогда. Решив не будить Доминика, иду на кухню готовить завтрак. Тосты из цельнозернового хлеба, сок из свежевыжатых фруктов и, пожалуй, яичница-болтунья из пары яиц. Первым делом берусь за фрукты, режу апельсины и лимоны и мимоходом принимаю капсулы с куркумой, чтобы успокоить живот. Не стоило так жадно глотать круассан. Последствия давали знать о себе всю ночь. Меня раздуло, как кита, и, пытаясь это скрыть, я надела просторную шелковую пижаму. Но, к счастью, сегодня новый день, и я очищусь от всего дурного. Когда на кухню входит Доминик, Я как раз разбиваю яйца. Он приближается к кухонному острову, пока я бросаю скорлупу в мусорное ведро. — Ну и видок у тебя. — Жуть! — замечаю я, взявшись за венчик. — Спасибо, — ворчит Доминик. — Я и чувствую себя жутко. Окидываю мужа взглядом. На нем рубашка и черные брюки без единой морщинки. — Может, ляжешь обратно в кровать? — Не успеваю договорить, а он уже качает головой. Не могу, в резиденции полно дел. Ах да, губернаторская резиденция. Туда Доминик ездит не реже трех раз в неделю, ставит подписи на приказах, проводит деловые встречи и лично принимает просителей. Нам предлагали поселиться в резиденции, и мы дружно ответили «ни за что». «Я отказалась жить в поместье, смахивающем на отель из фильма «Сияние». Сноска. «Сияние» — фильм ужасов режиссера Стэнли Кубрика по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, 1980 -й. Не говоря уже о том, что уединиться там просто невозможно». Мало того, что по специально отведенным дням в резиденции устраивают экскурсии. Любой желающий мог остановиться на улице за кованой оградой и сколько душе угодно пялиться на наши окна, пока мы делаем зарядку, едим, спим и даже, черт возьми, занимаемся сексом. Не вижу ничего хорошего в том, чтобы чувствовать себя зверем в зоопарке. К жене губернатора и без того внимание повышенное. Кроме того, меня ведь никто не воспринимает всерьез, как бы усердно я ни трудилась, чтобы достичь своих целей. Многим нравится думать, что раз у меня богатый отец, я ни дня в жизни не работала. Но на самом деле папа предоставил мне доступ к трастовому фонду, который сам же для меня и открыл, только когда мне исполнилось 26%. А до этого, будучи студенткой, я одновременно и училась, и работала неполный день в закусочной, где продавали пончики. Папа хотел, чтобы у меня сложились реальные представления о жизни. Он был против того, чтобы мне все подносили на блюдечке с голубой каемочкой, и я не возражала. Я тоже хотела жить в реальном мире, лишь бы не стать такой, как мать, вечно требовавшая подачек и обижена надувавшая губы когда ей надо было хоть пальцем шевельнуть. Папа завещал ей 5,5 миллионов долларов плюс дом, все машины и несколько сотен акций своей компании True Oil. Мне он оставил 10 миллионов долларов в дополнение к моему двухмиллионному трастовому фонду и в два раза больше акций, чем маме. А еще, чтобы я уж точно не бедствовала, мне досталась мажоритарная доля в компании. Папа скончался через год после того, как трастовый фонд перешел в мое распоряжение, и всего за четыре месяца до нашей с Домиником свадьбы. С тех пор обиженная мама вечно тыкала меня носом в мое богатство. Но я не виновата, что папа не испытывал к ней особого уважения. Она сама все испортила. Кроме денег и барахла, ее ничто не волновало. А когда муж отлучался по делам, она тащила в постель первого встречного. Не понимаю, зачем папа вообще ей что-то оставил. Она ведь только и делала, что использовала его и лгала ему. Но мама произвела на свет меня, а для папы я была его самым ценным творением, и, наверное, поэтому он считал, что обязан ей. В отличие от мамы, я трудилась, не покладая рук». Не сидела, критикуя окружающих и вешая на них ярлыки, а работала. Сейчас я владелица потрясающе красивого чайного бутика под названием Ригл, сноска от английского Ригл, царственный королевский. Это изысканная чайная, отдающая дань традициям английского чаепития. Каждый день мы устраиваем приемы гостей во второй половине дня, а еще у нас есть линия чай с собой. Многие думают, что это просто забава для души, но мой бизнес приносит доход в сотни тысяч долларов. Впрочем, на самой чайной действительно много не заработаешь. Основной источник прибыли — продажа абонементов, по которым мы каждый месяц рассылаем чай в ассортименте, шоколад, десерты и рецепты. Помимо работы в чайном бутике Ригл я посещаю бизнес-семинары и собрания в отцовской компании True Oil. Согласно завещанию, деньги я могла получить лишь при соблюдении этого условия. И пусть меня не слишком интересует нефтяной бизнес. Папа хотел, чтобы я участвовала в работе компании и следила, чтобы все шло гладко. Раз в месяц я на три дня езжу в Техас, где находится офис True Oil. «У нас с Домиником общий бухгалтер, и он тщательно контролирует всю документацию». «Что с тобой?» «Вопрос Доминика застает меня врасплох, и лишь тогда я замечаю, что орудую венчиком почти со стервенением». «Поднимаю глаза на мужа». «Он хмурится, переводя взгляд с моего лица на миску с яйцами, взбитыми чуть ли не в пену». «Ничего, извини». Кашлянув, я поворачиваюсь к плите и ставлю на нее сковородку, чтобы та нагрелась. Надо выкинуть из головы все посторонние мысли и о маме, и о наследстве. Сев за стол, Доминик утыкается в телефон. Я готовлю яичницу, включаю тостер, а когда завтрак готов, раскладываю еду по тарелкам и ставлю одну перед мужем. Наливаю ему в стакан сок, но Доминик смотрит на меня из-под лобья. «Что-то не так?» — спрашиваю я. Мне уже поднадоел сок, а кофе нет. Ты же сказал, чтобы я его сейчас не покупала. Жаловался, что тебя от него в сон клонит. Вид у Доминика все такой же угрюмый. Тогда завари чай. Киваю и встаю, чтобы поставить чайник. Заглянув в чайный шкафчик, вынимаю коробочку, подаренную той женщиной на митинге. Кажется, вчера вечером этот чай понравился Доминику. Достаю пакетик и бросаю в чашку. Доминик ест молча. Я жду, когда закипит вода, а он тем временем поглядывает в окно. Под глазами у него мешки. Он выглядит совершенно измученным. Я тут подумала. «Заеду-ка сегодня в резиденцию. Привезу новые цветы, чтобы украсить кабинеты», — говорю я. Муж вскидывает голову. «Зачем тебе утруждаться?» Не улыбнувшись даже из вежливости, бурчит он. Каждый сезон резиденцию украшают волонтеры. Знаю, просто мне тоже хочется поучаствовать в этом. Я проезжала мимо одного магазина и видела в витрине очень красивый осенний букет. В общем, подберу что-нибудь. Во вторник резиденция будет открыта для посетителей, цветы создадут приятную атмосферу. Быстро расправившись с яичницей, Доминик обдумывает мои слова. Ладно, тогда приезжай в понедельник. «В понедельник я работаю», — сообщаю я. И Доминику было бы об этом известно, если бы он интересовался моими делами. «Ну не знаю, Джо. В резиденции сегодня очень напряженный день. Люди до вечера будут сновать туда-сюда. Не хочу, чтобы тебе мешали расставлять цветы или что ты там еще наметила». Доминик запихивает в рот последний кусок тоста, встает из-за стола и идет к раковине. Выполаскивая тарелку под струей воды, муж, не отрываясь, смотрит в окно. А может, изучает оконное стекло, не знаю, уж очень странно он себя ведет. «Хорошо», — бормочу я, когда Доминик, наконец, поворачивается в мою сторону. Он поднимает руку, бросает взгляд на часы. «Мне пора. Что-нибудь понадобится, звони или пиши. Вокруг дома весь день будут дежурить офицеры и охрана». Я хочу спросить, будет ли охрана в резиденции, но вовремя понимаю, что вопрос глупый. Конечно же, будет. Резиденцию всегда охраняют, особенно когда там находится губернатор. Наверное, мне просто хочется продлить этот момент. Доминик рядом, мы разговариваем. Мой муж вечно куда-то торопится. Даже удивительно, что сегодня он задержался и все-таки позавтракал. Доминик берет в прихожей ключи, Я бросаю чайный пакетик в дорожный стакан и добавляю мед. «Не забудь чай», — говорю я, протягивая мужу стакан. «Ах да, точно». Доминик улыбается, потом целует меня в щеку. Некоторое время он смотрит на меня, и его взгляд становится мягче. «Джо, прости, пожалуйста, за то, что я вчера наговорил. Когда выпью, веду себя как полный идиот. Я очень ценю все, что ты для меня делаешь» и твой чайный бутик просто классный. Ты заслуживаешь большего. Последнее утверждение Доминика звучит двусмысленно. Я заслуживаю большего внимания от него или заслуживаю другого мужчину получше. Но шанса задать этот вопрос мне не представляется. Еще раз чмокнув меня в щеку, Доминик произносит. «Буду вечером». Как только муж выходит за дверь, я бессильно опускаюсь на скамеечку в прихожей. Через несколько секунд смотрю в окно и вижу, как внедорожник Доминика отъезжает от дома. Поворачиваю голову в другую сторону. Теперь все мое внимание сосредоточено на двери кабинета в конце коридора. С бешенно колотящимся сердцем встаю, отряхиваю бежевые легинсы и того же оттенка рубашку и иду к этой двери. Повернув ручку, вхожу внутрь. Я полна решимости выяснить, что на самом деле происходит с Домиником.